Эпилог. три месяца спустя куда ты меня ведешь проворчал коул попытавшись снять повязку с глаз я шлепнула его по рукам прекрати а то я свяжу тебе руки он усмехнулся сексуально выражение его лица стало серьезным когда я потянула его за руку и мы продолжили идти ладно правда куда мы идем скоро узнаешь именинник В таком случае надеюсь, что это кровать, а ты голая. Это потом. Расслабься, Колтон, мы будем на месте через десять секунд. Не знаю, зачем ты так заморочилась, я же сказал ничего особ. Твой день рождения всегда будет для меня чем-то особенным. Похоже, он собирался поспорить, но мы уже пришли, поэтому я развязала его повязку. Эти великолепные зеленые глаза азартно засверкали, когда он осмотрелся. «Футбольное поле Дьюка?» «Ага. Я хотела привести тебя в такое место, где все твои мечты осуществятся». Я потянулась за спрятанным подарком. «И отдать тебе это?» Брови Коула нахмурились. «Ты не обязана была мне что-то дарить?» Я сунула подарочный пакет ему в руки. «Открывай!» «Мне понадобилось взять семь дополнительных смен, чтобы я смогла это себе позволить». но выражение его лица, когда он достал подписанную майку Тома Брэдди, того стоило. «Господи, это...» «Черт!» — Коул дерзко ухмыльнулся. «Я не знал, что ты фанатка Брэдди, святоша!» «О, я нет!» — быстро убедила я его. «Но я знаю, что ты, да!» Сердце у меня в груди будто стало в два раза больше, когда я взглянула на него. «На следующей неделе будет его первая игра», Я знала, что Коул нервничал, как сумасшедший. А еще я знаю, что ты станешь лучше него. Коул попытался сказать что-то, но я не дала ему закончить. Я обхватила руками его лицо, ведь то, что я собиралась сказать, было очень важно, и я хотела, чтобы он услышал меня. Но неважно что произойдет на поле в ближайшие четыре года, ты всегда будешь номером один для меня. Победишь ты или проиграешь... Я всегда буду любить тебя, Колтон. Мир может забирать счастливую семерку, а мое сердце навечно принадлежало Колтону Ковингтону. От эмоций в его глазах у меня перехватило дыхание. Кол потянулся зачем-то в задний карман. У меня тоже есть кое-что для тебя. Не стоило и говорить, что я была озадачена. Почему? Это твой день рождения, глупенький. Ты не должен дарить мне подарки. Ладно. Он опустился на одно колено. «Тогда что насчет пари?» В голове царил настоящий бардак, и я схватилась за грудь. «Какого пари?» Самодовольная ухмылка расцвела на его губах, когда он открыл коробочку с ошеломительным бриллиантовым кольцом. «Спорим? Ты выйдешь за меня замуж через четыре года?» Эмоции переполнили меня, застряв где-то в горле. спорим — прошептала я. И тогда я улыбнулась ему в ответ. — Потому что это пари. Он точно не проиграет.